Глава двадцать третья. Подскочила я затемно. Я всегда так, если предстоит ответственное мероприятие или поездка, так что ничего удивительного. Часы показывали пять утра, а у меня сна ни в одном глазу. Тихонько встала, умылась, заварила себе чаю и пошла вниз готовить зал для приема первых клиентов. Первыми бросились в глаза грязные окна. «Твою же дивизию! Как я о них забыла!» Сбегала наверх за блокнотом и ручкой, чтобы записать первоочередную задачу — вызвать клининг. Элимы таяли на глазах, но у меня еще оставалось четыре сотни с мелочью, поэтому я решила не жадничать. Приготовила инструменты и нужный для работы материал. Разложила по кабинетам, проверила ножницы на кончиках своих волос. Пилки я еще вчера на себе проверила. Потом сделала приличную прическу, годную для приема гостей, сколов крабиками волосы в двора галика с хвостиками. Посмотрелась в зеркало, осталась с собой довольна. Такая прическа мне и в прошлой юности очень шла, не подкачала и в этот раз. Надела новый рабочий костюм, вовремя сшитый милинь, и, еле дождавшись семи утра, пошла поднимать волчонка. Вчера от ужина остались мясная нарезка и хлеб. У меня на них сил не хватило, зато сейчас излишки пришлись как нельзя кстати. Напоила мелкого чаем с бутером и повела стричься. Раньше сядем, раньше выйдем, как говорится. Начну с него. Подобранец, конечно, упирался, но вяло. «А это не больно?» — жалобно спрашивал волчонок, пока я вела его к мойке. Решительно отказываться от экзекуции он не осмеливался. Внезапно так жалко его стало до слёз. Я обняла пацана за плечи и поцеловала куда-то в ухо. Нормальный ребёнок нашего мира закатил бы здоровую истерику, а этот напоминал мне муму. Просто сердце рвал на части своей покорностью. Утешало лишь то, что я действительно ничего плохого делать ему не собиралась. но что ты, милый мой, как можно? Поверь, пожалуйста, я никогда и ничего не сделаю тебе во вред». От всей души пообещала, усаживая его в кресло. «Клянусь, я буду действовать очень аккуратно и ухо тебе не оттяпаю. Я даже постараюсь сделать так, чтобы процедура прошла приятно. Бутистан мне верил, и это придавало сил». Вымав лохмы шампунем, я вытерла их полотенцем и пересадила волчонка в парикмахерское кресло. Что я знала о мужских стрижках? Чуть больше, чем ничего. Пару раз я стригла бывшего мужа. Вернее, брила под троечку машинкой, ну и все. А, да, один раз подстригла в детстве куклу под мальчика, а еще один раз бабулю-соседку. Чисто визуально я видела, как это делается, миллион раз. В голове отложился принцип, и я чувствовала в себе уверенность. Но, как ни крути, эта стрижка была чистой риской и эксперимент. Провозилась я часа полтора. Волосы у Бути были длинные и густые, непослушные. В какой-то момент пришла лорика и модельки с завтраком. Девушки расселись кто куда и неотрывно наблюдали за тем, как я орудую ножницами и периодически отплевываюсь от волос. Все потому, что мне не хватало рук, и я, забываясь, зажимала расческу губами. Но я на них даже не отвлекалась, ни до того было. А вот когда я вымыла Бутистану голову в финальный раз и высушила при помощи артефакта ветерка, укладывая пряди руками, на полноценную укладку расческой я пока была не способна, и предъявила зрителям результат, девушки повскакивали с мест, громко выражая восторги. Я им поклонилась. «Ну да, Бутистан выглядел клево». Стильно, ухоженно, красиво. Не беда, что стрижка была кое-где кривовата. По сравнению с тем, что творилось у волчонка на голове до этого, моя работа выглядела шедеврально. Будь я и сам, минут десять не мог оторваться от зеркала. Всё поворачивался то одним, то другим боком. Трогал волосы и присвистывал. Так сильно ему понравился результат. У меня сердце заполнялось теплом и счастьем от того, что первому клиенту моя работа понравилась. После мы прервались на недолгий завтрак, а перекусев, я засучила рукава, пытаясь оптимизировать работу и успеть всех окультурить до прихода искусников. Превращать модели в красоток я начала с волнаи. Первым делом решила протестировать, как возьмется на ее блеклых волосах краска. Для нового образа нимфы я выбрала синий цвет. Нужный мне состав лесовины делали из диких бутонов какой-то лиана для придания оттенка тканевым волокнам. но вот как он возьмется на волосах живого существа, я не имела понятия. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского, правда же. Поэтому, решительно нанеся кисточкой мелкую кашицу почти черного цвета на пару прядей волнае, я завернула их в подобие нашей пергаментной бумаги для жарки. Вчера в трактире у Фиюна выпросила. Подколола зажимами и оставила выдерживать время. Сама же подхватила под руку Рэми и повела в косметологический кабинет. Депиляция — процедура неприятная, но... У Лорики в волшебном чемоданчике, в том, в котором она принесла все образцы представленных в каталоге товаров, нашелся анестетик. Оказывается, на Элмезе умели обезболивать травмированное место. Аллилуйя! «Ох, мадам Дарина, как же мне страшно!» Уложить полукровку на кушетку удалось не сразу. «Ущерб точно будет поправимым». Она из за меня руками, заглядывала жалобно в глаза и совсем не торопилась откидываться на спинку, чтобы отдаться в мои руки. «Даю слово», — клялась я, пытаясь справиться с более крупной и сильной девушкой. «Но мне думается, что результат тебе так понравится, что ты решишь повторить процедуру, когда эффект пропадёт». Я сулила клиентке всё новые и новые блага, пока мазь делала нечувствительными к боли нужные мне участки лица Рэми. Минут через пять она более или менее расслабилась, а я, перед тем, как приступить к неприятной процедуре, сбегала в парикмахерский зал проверить окрашивание волной. Развернув один кусок пергамента, я от души порадовалась результату. Прядка получила нежно-голубой оттенок. Именно такой тон я и хотела увидеть. поэтому сейчас нужно избавить волосы от красителя, чтобы не передержать. «Ло, смой, пожалуйста, с этой прятки краску и закрепи результат тем кислым раствором из порошка жёлтого плода. Ну, того, что я брала для варки сахара. А со второй пусть пока сидит». Распорядилась я, точно знаю что лесовина меня поняла и помчалась выпалывать сырники с лица Рэми. «Что ж, надо признаться, повозиться с ними мне пришлось минут сорок. Во-первых...» Я уже сто лет как не делала депиляции. Во-вторых, таки самостоятельно сваренный из-за ингредиентов материал — это вам недорогая паста от известного производителя. Пока наловчилась, пока уловила руками нужное движение. Но главное, в конце концов, растительность я победила, доработав брови пинцетом. Положила на пострадавшие участки успокаивающую массу из запасов лесовины и велела клиентке лежать, не двигаясь, пока я за ней не вернусь. А сама метнулась в парикмахерский зал, где занялась волна ей. За сорок минут первая прядка высохла и еще немного посветлела. Я бы назвала получившийся цвет «льдистый блонд». А вторая прядь, которую продержали под краской час, стала темно-синей. Не из сине-черной, а именно благородного густого синего цвета. У меня руки зачесались от предвкушения, как только я представила результат, который получу. Сначала нанесла краску на всю голову и оставила волнаю с ней сидеть 10 минут под самодельной шапочкой из хрустящей бумаги. А потом, смыв первый состав, набрала с макушки расческой пряди как намелирование. Я заворачивала их в заменитель фольги и фиксировала зажимами. Очень надеюсь, что все получится. Как это делается, я прекрасно знала в теории, миллион раз видела, а не далее, как две недели назад у меня в салоне вообще семинар по окрашиванию проходил. Я приглашала известного тренера. Эх, знала бы, вообще бы не отвлекаясь, смотрела за процессом. Но что уж тут поделаешь, буду вспоминать то, что успела уловить. Закончив с волосами, я принялась за работу над глазами нимфы. Краску на брови и ресницы нанесла прямо в парикмахерском кресле и побежала проверить реми Лорика с Бутистаном смотрели на меня во все глаза. Ох, не знаю, что они, бедолаги, там про себя думали, о безумной хозяйке. Но вслух не осуждали, даже когда я заявляла. «Смотрите и запоминайте, мои дорогие. Ты, Лори, должна будешь уметь меня подменить, если что. А ты, Бути, просто должен разбираться во всех тонкостях предприятия, на котором работаешь». Помощники кивали, модели безмолвно терпели, дело спорилось. Шугаринг не подвёл и слишком травматичным не стал. Краснота с лишённых растительности места у полукровки постепенно сходила. Напряжение начало меня понемногу отпускать. Я видела, что всё задуманное получается. Оставив уже почти готовых к фотосессии моделей в покое, я усадила за маникюрный столик лесовину. Плечи ныли и ноги гудели, но вера в успех придавала сил. Обработала кутикулу одной руки своей помощницы палочкой-лопаткой, подпилила ногтем, придав им овальную форму, и взялась за лак. Тонким слоем покрыла один ноготь, а потом быстро, пока лак не высох, нанесла кисточкой каменную блестящую пыль. А сверху ещё тонкий слой лака. Что ж, получилось очень даже красиво. Удовлетворившись результатом, покрыла и остальные ногти. Потом можно будет и французский маникюр попробовать сделать, но это когда появится время. Сейчас же пришла пора глянуть на то, что вышло с бровями, ресницами и прядями волная. Она так и сидела у меня в кресле с закрытыми глазами. Когда смыла краску, чуть не завизжала от восторга. Надо же, вышло идеально. Немного доработать форму пинцетом, и нимфа станет изумительной фотомоделью. Надеялась, что новый образ понравится и ей тоже. Ведь волная прямо на глазах из бледной моли, превратилась в волшебную, завораживающую иную красотой сказочную бабочку. Я в жизни никого красивее не видела. Тёмно-синие брови и ресницы подчеркнули её бледно-голубые глаза, наполнив загадочной прозрачностью, заставили кожу излучать свет, а двухцветное милирование придало волосам загадочную изюминку. Ну, блин, я гений. Просто магия, а не результат. Мне хотелось прыгать и хлопать в ладоши. Добавляла радости еще и то, что Лори и Бутя тоже смотрели на новую волнаю, разинув от восторга рты, что подтверждала — она потрясающая. Правда, самой нимфе я пока полюбоваться результатом не позволила. Вот сделаю прическу, тогда и оценят все разом. Ну а пока попросила Лорику снять остатки мази и вывести из косметологического кабинета реми К сожалению, её я пока красиво покрасить не могла, не было у меня средства для осветления, подобного земной супре. Надо сначала дождаться от бабушки Лори специальной доработки того состава, в котором я уловила запахом миака Она обещала сделать это как можно скорее. И вот тогда я примусь за брюнеток. Сегодня же я могла подчеркнуть ухоженное лицо реми лишь красивой прической. Расчесала волосы до блеска и сколола их на висках, доставленными от скрула бабочками. Полюбовавшись результатом сама, развернула клиентку к зеркалу. «Великая мать-создательница!» — закричала полукровка, увидев свое отражение, и зажала рот руками. «Я чуть инфаркт не получила». «Смотри, как приподнятая бровь изменила все лицо. Она раскрыла взгляд. Принялась я утешать модель». а какими выразительными стали губы без чёрных усов, а вал без бороды. Я подчёркивала всё новые и новые детали. По мне-то реми стала настоящей огненной сеньорой с пламенным взглядом и манящими губами, неотягощёнными лишним декором в виде волосков. Но оказалось, я зря переживала. Это реми так эмоционально радовалась. «Это потрясающе, мадам Дарина, это чудо!» — воскликнула полукровка, чем тут же меня успокоила. Правда, ненадолго. Не прошло и пары минут, как Рэмми озадачила меня новой проблемой. Но что про меня скажут знакомые? Ведь получается, что я пошла против матери природосоздательницы. Присутствующие в парикмахерском зале бодро закивали и загудели, соглашаясь со словами полукровки. Какой же бред. У меня не укладывалось в голове такое уничижение себя. Поэтому настало время лекции о том, что природа дала всем своим созданиям, не только исходные данные, а еще и мозги, а также эстетический вкус, руки, инстинкт выживания и целеустремленность. Распиналась я долго и эмоционально, жестикулировала и приводила примеры из земной жизни, мотивируя тем, что природа-создательница одна на всех и разницы между жителями моего мира и Элмеза никакой нет. Честно, понятия не имею, как уж там на самом деле, но сейчас это было неважно. Сейчас мне было важно убедить хотя бы этих иномерянок в своей правоте. Я больше чем уверена. Ваша мать-создательница долгие века ждала, не могла дождаться. Когда же вы начнете работать над собой и перестанете плыть по течению? Быть красивой не грех, уверяю. Природа нам дала только базовый набор с той надеждой, что мы его подчеркнем. Вещала я, делая прическу нимфе. Тут мне хотелось обратить внимание на окрашивание в два тона. Поэтому волосы я оставила распущенными, но сплела две тонкие косички с висков в одну. Чуть-чуть подправив внешность, вы сможете исправить и свою жизнь. В вашем мире, как и в нашем, встречают по одежке, и только потом рассматривают прекрасный характер, ум и другие достоинства. Вроде бы мои слова находили у них отклик, потому что слушатели переглядывались, поддакивали и не спорили». Закончив речь и прическу, я развернула волнаю к зеркалу и дождалась от нимфы примерно такой же восторженной реакции, как и от Рэми. В общем, к приходу искусников все мои модели пребывали в нужном настроении, а я падала с ног от усталости. Чувствовала себя ударником труда, но очередная порция восторженных похвал от художников придавала сил. Оставив ее творить я отправилась на ресепшен и вытянула ноги на гостевом диване. чтобы немного отдохнуть и обдумать дальнейшую стратегию развития бизнеса. Что мы имеем? Завтра придёт Доминус и поведёт меня на обед. Нужно будет выглядеть на сто процентов. Надену платье в горох. Ох, ну к нему же нужны сумка и туфли. «Лорика, можно пригласить к нам срочно того, кто занимается обувью и кожгалантерией?» — крикнула я, не вставая с дивана. «Да, конечно, сейчас приглашу. Чудненько». К моменту похода с Альфой в люди мне нужно иметь на руках рекламные материалы. «Уважаемые искусники, а когда будут готовы визитки?» «Завтра мадам Дарина, и остальной заказ тоже». «Надо же, а я думала, они будут рисовать копии журнала и плакаты для билбордов примерно неделю». «Весь заказ? Вы успеете все сделать за несколько часов?» уточнила на всякий случай, потому что мне казалось это нереальным. Но, как выяснилось, у Фиюнов имелся артефакт-множитель, что-то типа нашего печатного станка. На Элмезе выходят и газеты, и журналы. Сколько же ещё нового мне предстоит узнать о своём новом доме? В общем, в свете полученных знаний заказала вдобавок листовки на бумаге попроще. Деньги утекали, словно вода, а ведь ещё нужно будет торжественное открытие с фуршетом сделать. Ох, хватило бы на всё. Но вообще-то я очень надеялась, что в ближайшее время у меня появятся первые клиентки. Я и Рэми с волна и наняла с завтрашнего дня раздавать всем посетителям таверны и просто знакомым листовки. Как только их распечатают девушки примутся за дело. Я еще и Бутю отправлю раздавать баннеры в людных местах. Да и сама не буду сидеть сложа руки. Завтра постараюсь обратить на себя внимание посетителей ресторана и библиотеки. А еще закажу сами билборды. Размышление прервал звонок в дверь. Это пришли феечки, повелительницы чистоты, чтобы отмыть после ремонта салон. Передышка закончилась, пошла показывать им фронт работ. За ними пожаловал сапожник. Ему я заказала красные туфли на высокой платформе. Мастер подивился, конечно, диковиной конструкции, но пообещал туфли и сумку прислать к утру. Тем временем искусники и феи закончили работу — Я отпустила всех домой и собралась уже отправиться спать пораньше, но вновь раздался звонок в дверь. Открывать побежал Бутистан, у меня уже сил не было, но ровно до тех пор, пока я не услышала голос волчонка. «Дарина, тут из скола привезли какой-то парогенератор. Счастье-то какое!» Я попросила доставщика срочно вызвать молнии со своего артефакта сантехника Виня для того, чтобы Фион подключил к агрегату фитобочку. А пока он работал, засела с каталогом лорики выбирать травы. Ориентировалась я на запах и описанные свойства. В итоге, отобрав подходящее, наполнила специальное отверстие парогенератора сбором укрепляющих, очищающих и смягчающих кожу трав. Боже, уже через 15 минут, убедившись, что всё работает как надо, я помчалась за халатом и махровой простынёй. Да-да-да, я заслужила этот праздник. Сегодня вечером... Меня ждет долгожданный релакс.